Глава восьмая. Он никогда не вернётся. Как только медвежик ушёл, бобёр с отломанным зубом весело оббежал берлогу, заглянул в кастрюли, покачался на кресле, попрыгал на кровати. Хотел за печку заглянуть, но ёжичек кинул в него оттуда огрызком попав прямо в лоб. Бобёр отпрыгнул, потом подошёл к Зайцу. «Ну что, где же там у вас пирог и гости? Давай день рождения справлять!» «Как же мы это сделаем без медвежика?» — удивился Заяц. «А это будет мой день рождения! И подарки тоже мои!» Бобёр схватил со стола письмо, скрутил из него бумажную шапочку и нацепил себе на голову. Увидев это, Заяц упал с подоконника... Но тут же подскочил и возмущенно воскликнул «Ты что это делаешь?» «Праздную!» Бобер подбежал к патефону, поставил пластинку И на всю берлогу зазвучала веселая музыка За печкой послышался топот Вероятно, ежичек решил потанцевать Заяц размашистым шагом пересек берлогу и выключил патефон «Как тебе не стыдно? Медвежик вернется, я все ему про тебя расскажу!» «Ничего ты ему не расскажешь!» Бобёр, оттолкнув зайца, подошёл к столу и отхлебнул недопитый чай из кружки. «Это почему не расскажу? Ещё как расскажу, а ну отдай! Это кружка медвежика!» «Да не будет больше никакого медвежика!» Ответил Бобёр с отломанным зубом и стал вырывать кружку у зайца. «Не вернётся твой друг никогда!» Услышав эти слова, Заяц разжал лапы. Любимая кружка медвежика, красная в белый горошек, разбилась. Яркие осколки лежали в лужице остывшего чая. Не вернется, твой медвежик, повторил Бобер, и стал пить чай прямо из чайника. Потому что он пошел в драконьи горы, а оттуда еще никто не возвращался. С чего ты взял? А с того. Я твоего медвежика обманул. Никакие собратья там его не ждут. А письмо я написал, потому что хотел, чтобы медвежик ушёл. А я бы тут день рождения справил и сам подарки получил. Мне ведь обидно, всё медвежику достаётся. И берлога, и заяц, и ёжичек, и день рождения. «Ах ты, негодяй!» — рассверепел заяц. Он вцепился в чайник И попытался его отнять. Да как ты посмел так поступить? А вдруг медвежик в яму провалился? А вдруг он с драконом встретился? А вдруг этот дракон ядовитый? Заяц отпустил чайник, и бобер шмякнулся на пол. Вид у него был ошарашенный. Да он мне потом еще спасибо скажет. Медвежику в горах понравится. Построить себе там новую берлогу будет с драконом, в салки играть. Ему же ничего не страшно. Он же медведь. Заяц заплакал. Ещё как страшно. Медведь только с виду суровый. А внутри он сделан из меда и малины. И душа у него от этого пронимая. Не то, что у тебя. Я даже представить не могу, что в голове у того, кто ест палки до ветки. В горах хорошо только горным козлам и горным орлам медведь-дверь лесной, поэтому его вернуть в лес надо. Ой, я не знал, что у медведей душа из малины. Я-то думал, она из пчел и валежника. Растерялся Бабер. Мне даже стыдно стало, что я так поступил. Вернем мы твоего медвежика. У меня и плод для этого есть. Мы поплывем по реке до водопада. Там остановимся, спустимся пешком вниз к подножью обрыва. А потом построим новый плот на озере. Я мастер плоты делать. Так и доплывем до скал. Так чего мы ждем? Заторопился Заяц. Собирайся скорее, бери все, что пригодится. Чайник, тыкву, публики. Что еще надо? Да ничего. На плоту мы быстро домчимся, Даже проголодаться не успеем. Заверил его Бобер. Хотя нет. Давай возьмем кулек конфет на всякий случай. И яблоки. Заяц закинул все, что нужно в сумку, И уже побежал к двери, но тут его что-то кольнуло в лапу. Он посмотрел вниз. Ёжичек тянулся к нему, на ручки просился. «Ну ладно, и тебя с собой возьмём!» — решил заяц. Он отдал сумку бобру и замотал ёжичка в плед, чтобы тот не кололся. А свёрток этот сунул под мышку. И они отправились в путь.